Глава 79. Полчаса назад включился телефон Фостер. «Сигнал исходил из дома Дуглас Браунов», доложил Питерсон. Теперь все сотрудники оперативного отдела были на ногах. Носились, как угорелы, организуя поиски Дэвида Дуглас Брауна. Немедленно отправить одну группу в дом, произвести полномасштабные поиски с оружием, перекрыть все дороги в радиусе пяти миль от дома. Выписать ордер на арест Дэвида Дуглас Брауна. Разослать его фото. Сэр, по словам Саймона и Дианы Дуглас Браун, Дэвид покинул страну и находится на мальчишнике в Праге. По данным паспортного контроля он еще в Англии. Границу не пересекал, сообщил Крей. Найдите его как можно скорее. Инспектор Фостер может быть в опасности, сказал Марш. Саймона Дуглас Брауна в кабинет для допросов. Надеюсь, вы понимаете, что совершаете большую ошибку, заявил Саймон, 20 минут спустя, когда Марш вкратце передал ему содержание признания Линды. Мой адвокат уведомил меня, что вам, по факсу, было передано заявление лечащего врача Линды, которое, по сути, сводится к тому, что любое слово из ее уст не имеет законной силы. Она слабоумная, такой родилась. Что касается Дэвида. Он изменил свои планы, не предупредив меня. Это не преступление. Вероятно, они перенесли мальчишник на другое время или в другое место. Саймон поднялся со своего места. Позже я позвоню помощника комиссара Оукли и порекомендую... Замолчите, Саймон, велел ему марш. Прошу прощения, замолчите и сядьте. Вы задержанный. «Любые ваши слова могут повлиять на ход расследования, и допрос не окончен. Сядьте!» В лице Саймона отразилось потрясение, и он медленно опустился на стул. «А теперь слушайте. Выписан ордер на арест вашего сына, который мы полагаем, виновен в гибели пяти женщин, в том числе вашей дочери». Саймон молчал. Мы также установили, что телефон, который Андрея якобы потеряла, из-за которого вы получили страховку, был куплен на ваше имя. Андрея солгала, что телефон украли, и в доказательство мы можем его предъявить. Марш открыл пакет и вывалил на стол обернутый в полиэтилен разбитый аппарат. В общем, я это вижу так. В лучшем случае вас привлекут к суду за мошенничество со страховкой. Сами знаете, как активно правительство лоббировало суровые санкции за такие преступления. Вас могут посадить. Ну а поскольку человек вы очень непопулярный, на вас, несомненно, обрушит свое негодование все, кому не лень. Журналисты, политики. И если к этому добавить то, что ваш собственный сын убил вашу дочь, а вы, зная это, велели ему покинуть страну, а сами подставили свою вторую дочь, Хорошо, хорошо. закричал Саймон. «Хорошо я расскажу!» «Саймон Дуглас Браун, барон Ханстонтон. вы арестованы по обвинению в попытке направить следствие по ложному следу и сокрытии преступной деятельности. Мы также подозреваем, что вы использовали свое положение во власти, чтобы повлиять на исход одного или нескольких судебных процессов. Вот так! Начинайте говорить и побыстрее!» проговорил четко Марш.